Глава 19. Воссоединение. Лифт спустился на нужный этаж, двери разъехались в стороны, и каталки с двумя пациентами выплыли наружу. Хейли, одетый в униформу медика, изображал сопровождающего. Лифт доставил их к служебной двери круглой аппаратной, центрального поста, откуда просматривались оба крыла тюремного изолятора. Везде было темно, если не считать тусклого освещения колоннообразных камер, На площадке лифта их встретили два авторитона. Они поздоровались с Хейли. «У меня м -м, поручение. Перевести пациентов из медлаборатории», — заявил тот. «И нам нужен тот второй синий чужак, которого доставили вчера». «К нам не поступал запрос на перевод», — сказал один из авторитонов, не двигаясь с места и перекрывая дорогу одной из каталог. «Пожалуйста, подождите, пока мы не получим подтверждение». Второй робот покатился к пульту в центре помещения. «Эм, подождите, подтверждение у нас имеется!» — окликнул его Хэлли, схватился за стойку капельницы ближайшей каталки и резко опрокинул ее на бок, создав своего рода баррикаду. Зия выкатилась из-под перевернутых носилок и пальнула во вторитона из звукового ружья. Но до следующего выстрела второй успел выпустить целый рой шок-дротиков, вонзившихся в их импровизированное укрепление. Надео сполз со своей каталки и пригнулся, спасаясь от начавшейся заварухи. Хейли отбил еще несколько дротиков, пока Зиа расправлялся со вторым охранником. «Давай к этим сбитым!» — Хейли показал на валявшихся авторитонов. «Зачем?» — Зия пальнула в подоспевшего третьего. «Есть идея!» Пилот выдрал стойку капельницы из носилок, и под их прикрытием они пробрались к поверженным стражам. С помощью металлической стойки Хейли отковырял у авторитона одну руку. Зе аж скрикнула, когда юноша содрал с руки робота защитные пластины, обнажив бледную, усохшую человеческую плоть. «Там... там что, человек?» — изумилась девочка. «Да не, наверное, клонированные части тела», — ответил Хейли. «Не думай о них, как о людях, это просто роботы». И он нацепил пластину на свою собственную руку. «Ну вот, теперь можно померить силами», — резюмировал пилот, осматривая арсенал встроенных в запястье орудий. Тонкий свист раздался из новой руки Хэли, и большой зазубренный шок-дротик вылетел прямо в направлении Зии. Та пригнулась, и Юрка игла пронеслась над ее головой. Девочка обернулась и сердито уставилась на Хейли. «Извини», — криво ухмыляясь, — сказал пилот. Зия зарядила ружье и выстрелила в толстые двери аппаратной. Прозрачная многослойная сталь прогнулась, но не поддалась. По обоим прилегающим коридорам приближались взводы авторитонов взявших беглецов на прицел. Пока Зиа перезаряжала ружье, Хейли тратил весь запас оружия, отбиваясь от роботов. Рядом с ними брякнулся об пол железный снаряд с мигающей красной лампочкой. «Ложись!» — заорал Хейли, и снаряд взорвался, выпустив тучу маленьких шок-дротиков. Зия, наконец, выстрелила, и звуковая волна обрушила стены центрального поста. Когда пыль осела, девочка обнаружила, что в тело Хейли... Впились несколько дротиков, и он парализован. Она на четвереньках по грудам мусора доползла до аппарата и начала перезаряжать ружье, нацелившись на пульт управления. «Стоять!» — отряд авторитонов выстроился вокруг дыры в стене. «Сложи оружие в противном случае!» Тут по металлической обшивке командира охранников пробежал электрический разряд. Один за другим бойцы падали, и Зе увидела за шеренгой роботов на Део — орудующего боевой рукой павшего авторитона. Он подошел со спины и вырубил их всех одним электрическим разрядом. «Помоги Хейли!» Зия махнула рукой в сторону пилота, подергивающегося на полу, а сама пальнула из ружья по пульту управления. Тот разлетелся на куски, выпустив тучу искр. Так что зей тоже пришлось укрыться. Поднявшись на ноги, она оценила результаты диверсии. Питание перестало поступать к камерам, освещение отключилось, стены стали прозрачными. Зия прыжками спустилась по лестнице, ведущая от центрального поста, и побежала вдоль рядов пустых камер. В третьем ряду нашлись две камеры с арестованными. В первой сидел истощенный Альцион, полностью лишенный своего обычного пестрого окраса. Он даже не пошевелился, когда Зия постучала по стене камеры ружьем. Узник второй поразил девочку своим ростом. Нескладный пришелец в летном комбинезоне стоял на четырех тонких, словно бы резиновых ногах, и наблюдал за каждым зияным движением. «Отойди!» — она махнула ему рукой, как бы отгоняя прочь, и выстрелила в основание камеры. Улыбающийся чужак выкарабкался из дыры в стене и погладил зию по голове. «Ах, ну что за прелестная феечка-беечка пришла мне на выручку. Звать Хаксли, краевский разведчик службы луч навигации, работаю на королевочку». Отрекомендовался он. «Эту рубежковый кинес с головы» посоветовал он и махнул рукой в сторону Альциона. «Похоже, он уже не с нами, если ты понимаешь, о чем я. Как будем выбираться из этой ловушки, малышка?» «Сначала надо найти Рови», и Зия продолжила двигаться вдоль рядов камер. «Видел здесь сирулянца?» Хаксли шел рядом с Зией, и ей все время казалось, что он вот-вот споткнется. «Ага, синий, говоришь, здесь заперт?» «Да», — подтвердил Зия. «Он мой друг, я должна его найти». «Ну, бегать по этому лабиринту бесполезно. Давай-ка старина Хаксли быстренько посмотрит». Хаксли вскочил на внешнюю стену ближайшей камеры и с помощью пухлых пальцев и резиновых ног в считанные секунды взобрался на самый верх. «Вон там наш мелкий разбойник», — показал он куда-то. «Через один ряд седьмая камера, не пропустишь». Зя бросилась в направление указанным пришельцем, и резко затормозила возле камеры, в которой сидел Равендер Кит. «Рови», — пискнула девочка. Равендер поднялся на ноги и положил обе ладони на стекло. На запястье сирулианца болтался потрепанный браслет дружбы, сплетенный Зии. Постранись! крикнула Зия. Несколько мгновений, и Равендер оказался на свободе. Он тепло обнял Зию. «Тебе не следовало рисковать и приходить сюда за мной, но я так рад тебя видеть!» — сказал он с улыбкой. «Я тоже!» — отозвала Зия. «Ты пленяла на свой день рождения». Он потрепал ее по волосам. «У тебя цвет изменился». «Цвет, да, а я нет», — ответила Зия. «О, ты изменилась, Зия, я вижу это по твоим глазам». Зия снова обняла его. Какое знакомое ощущение — прижаться щекой к потрепанной куртке Равендера. «Хорошо, что ты в порядке», — шепнул он. «Я обеспокоился. «Не зря ты осторожничал», — сказала она, всхлипнув. «Нам вообще не следовало сюда приезжать». Равендер прижал ее к себе — «Все нормально, Зия, ты цела, и это для меня самое главное». Тут Хаксли выкрикнул со своего наблюдательного пункта на вершине камеры. «Надо поторапливаться, печка подтягивается под креплением». «Пойдем», — сказала Зия. «Уходим отсюда». Зия привела Равендра и Хаксли в аппаратную, где ждали Хейли, и Надео. Пилот все еще лежал на полу, а Надео выдергивал шок дротики из его ноги. «Надео». Воскликнул Равендер, очевидно, потрясенный ужасным видом собрата. Тот встал на подкашивающихся ногах и протянул обе руки в жесте приветствия. Равендер, Равендер Кит, это ты? Равендер обнялся племенника. Зя видела, что у него слезы навернулись на глаза, пока он разглядывал шрамы и садины, свидетельство о мучении, через которые прошел его друг. Что, что они сделали? Я не чувствую боли теперь, когда встретил тебя потерянный брат моего племени. Надео посмотрел ему прямо в глаза. Просто помоги мне добраться до дома, Равендер, чтобы я увидел свой клан в последний раз. Дай мне это! Равендер выхватил из рук Зи ружье. Он зарядил оружие и нацелил его на Хели. Что ты делаешь? Закричала зия Избавляй нас от предателя. Он обманул нас, всех нас. Что ты имеешь в виду? Спросила Зия, глядя, как Хели ползет под опрокинутой каталкой. Равендер пинком отбросил каталку. «Он выманил меня сюда, пока ты спала, чтобы продать нас по отдельности, но больше ему никого не вести на смерть». «Нет», — Зея толкнула дуло, и ружье выстрелило в потолок. «Не убивай меня! Я не знал!» — умолял Хейли. «Я думал, нас обоих просто примут в городе, а не сделают подопытными крысами». «Пойдем, Рови», — сказала Зея, забирая у него ружье. «Надо выбираться отсюда, потом его убьем». И она припустила к лифтам. «Не хотел бы я оказаться на твоем месте, герой», — заметил Хаксли, потрепав лысую голову пилота. Хейли отбросил руку пришельца. Лифт звякнул, двери разъехались, и оттуда вывалился целый взвод авторитонов. «Прячьтесь!» Ее друзья нырнули за парящую каталку, и зея пальнула по роботам. «Должен быть другой выход!» — выкрикнул Равендер, поддерживая Надео. «Давайте за камерами спрячемся!» — предложил Хейли. «Не выйдет герой», — ответил Хаксли. «Там нас точно повыловят. Тут мы, как рыбы, пауки в садке». «Надо больше оружия!» Хелли заковылял через центральный пост к смотровым пунктам, расположенным по кругу. Остальные беглецы последовали его примеру. Азия прикрывала их. «Соображайте быстрее, они окружают!» — заорала она сквозь грохот. «Все двери заперты». Равендер плечом толкнул закрытую дверь. Целый дождь шок дротиков обрушился на стену рядом с ним. «Держись, синий, старик Хаксли разберется!» Длинный пришелец прыгнул на дверь и вышиб ее. «Тут ничего, следующее!» «Может, попробовать главный вход в изолятор?» — предложил Хейли. «Снова плохая мысль!» Хаксли перешел к двери в следующую смотровую. Равендер согласился. Там будет ждать еще больше охраны. Они и так нас в угол загнали». Перспектива плачевная, но, по крайней мере, мы умрем, сражаясь», — добавил Хаксли. Дверь смотровой вдруг разлетелась, взорванная изнутри, и беглецов разбросала в разные стороны. Из облака оседающей пыли появилась ЗИА-8 со здоровенным электроружьем. «Вот ты где, девять!» — сказала она с улыбкой. «Я уже начала беспокоиться, что больше не увижу тебя», после нашей размолвочки. Зия-девять улыбнулась в ответ, не приставая палить по быстро приближающемуся отряду. «Ты же вроде про одного друг рассказывала». Продолжил восемь. Она встала плечом к плечу с сестрой и выстрелила ближайшего авторитона. Голова у того взорвалась, а туловища села на пол. Но, судя по всему, решила освободить всех узников. «Восемь знакомься. Хаксли, Рови, Надео и Хейли». Зия порылась в кармане, пока заряжалось ее ружье, и, выудив оттуда, перекодировщик, протянула его старшей сестре. «Нажми на кнопку вот здесь и поговори в него. Тогда все будут тебя понимать». Восемь укрылась от перестрелки и сделала, как сказано. «Надо уходить». Хаксли махнул рукой в сторону все увеличивающегося отряда роботов. «Есть идея». Восемь заговорила в кодировщик. «Там есть техническая шахта. Давайте в нее». Она махнула рукой в сторону люка, которому мешал закрыться искорёженный корпус авторитона. Восемь забралась в туннель первой и помогла Равендро. Тот поддерживал ослабевшего Надео. Затем внутрь влез Хейли. И за ним Зия. «О, нет!» — выдохнула она, втискиваясь в люк. «Хаксли, ты-то не пролезешь, придется что-то другое придумывать!» И она полезла обратно. «Считаешь, я слишком большой, чепуха!» Засмеялся Хаксли, поглаживая себя по животу. «Старик Хаксли запихает эту красоту в любую щель. Куда пролезть его головшка И он играюще затолкал Зию обратно в шахту. «Ползи давай!» Хаксли сунул голову в шахту и, извиваясь, втиснул туда все свое крупное тело, а дальше двигался по ней, как гигантская змея, ползком. «Вперед!» Зия услышала, как захлопнулся люк, и в шахте стало темно. «Они же вычислят, где мы!» Двигаясь на четвереньках, крикнула она тем, кто был впереди. «Куда нам дальше?» «Мы сейчас под землей, под мэрией», — ответила Восемь. «А нам надо на первый уровень». «Исключено», — возразила Зия. «Они только этого и ждут». «А эти шахты, они есть везде?» — поинтересовался Хейли. «Более или менее», — ответила Зия. «Это пневматические трубы, по ним передвигаются робослужащие» который отвечает за функционирование здания. А что? «Западный ангар тоже под землей», — сказал Хейли. «Ангар?» — переспросила восемь. «Хочешь попасть в судовой ангар?» «Я на него наткнулась, пока тебя разыскивал девять». Свет в шахте на мгновение включился, шумно просвистело струя воздуха, и по соседней трубе пролетел робослужащий. «Ты туда бежу пригнал?» — уточнила Азия. «Ага». Зиа боялась спрашивать, но это был их единственный шанс. «Сможешь вывести нас отсюда?» «Если доберемся до корабля, то да». Пилот обернулся через плечо на переполненную беглецами трубу. Теперь снова в грязи и копоти он больше походил на прежнего себя. Зиа, я вот еще тебя и твоих друзей отсюда обещаю». Равендер нарочито громко фыркнул. «И лучше тебе это обещание — сдержать», — процедила Зиа. «Сдержу!» — ответил Хейли. — Даю слово. Не отводя пристального взгляда от пилота, Зия крикнула старшей сестре. — Восемь. Веди.